Глава 59. Восток. Роза вечности стонала на вздымающихся под ней волнах. Шторм налетел через неделю после выхода в воды моря солнечных бликов и с тех пор не милосердствовал. Вода била под днищу как зубами клацала. Выл ветер и ракотал гром, заглушая вопли, боровшиеся с бурей команды. Лот в своей каюте, зажмурившись и сдерживая позывы рвоты, еле слышно молился святому. С новой волной фонарь над ним выплюнул брызги и погас. Терпеть больше не было сил. Если уж умирать этой ночью, так не здесь. Он, обдирая пальцы о застежки, надел плащ и плечом распахнул дверь. — Сударь, капитан велел сидеть по каютам! — выкрикнул ему вслед кто-то из телохранителей. «Рыцарь доблести велит смотреть смерти в глаза», — ответил Лот. «Я повинуюсь». Он не ощущал в себе отваги, которая прозвучала в его словах. Выбравшись на палубу, Лот втянул в себя запах бури. В глаза ворвался ветер. Скользя по мокрым доскам палубы, он качнулся к мачте и уже мокрый до нитки обхватил ее руками. Расколовшее небо молния ослепила его. «Кыш, обратно в каюту, сударик!» — прикрикнула Мелага. С её век стекала чёрная краска. «Смерти здесь ищешь!» Харло, крепко сцепив челюсти, стоял на мостике. Плам был у штурвала. Когда роза взлетела на гребень волны горы, моряки закричали. Одну швабру выбросила за борт. Её крик потерялся в раскате грома. Другой матрос, не удержавшись за скользкие канаты, покатился по палубе. Паруса вздувались, хлопали, изображенный на них аскалон изгибался крюком. Лот припал щекой к мачте. В плавании через бездну корабль представлялся ему надежным. Сейчас он ощутил, что внутри пустота. Лот пережил чуму, заглядывал в глаза смерти в схватке с Кокатрисом, но все шло к тому, что сгинуть ему суждено в водах Востока. Волны со всех сторон колотили розу вечности. летевшую вниз с гребня вместе с промокшей командой. Палуба была залита водой. Дождь бил по спинам. Плам резко повернул штурвал вправо, но Роза, казалось, обрела собственную волю. Мачта под непосильным напором ветра ощетинилась занозами. Лот решился прорваться на мостик. Даже если Харла теряет власть над кораблем, место рядом с ним казалось Лоту самым безопасным. Этот человек дрался с владыкой пиратов во время тайфуна. Он исходил все моря изведанной части мира. Когда лот кинулся к мостику, Мелага выкрикнула короткое слово, какое он не расслышал. Девятый вал, налетев на судно, сшиб его с ног. Рот и ноздри наполнились влагой, вода доходила до локтей. Как ни налегал на штурвал плам, роза легла набок, задевая волны верхушкой самой высокой мачты. Ковыляя по палубе навстречу волнам, лот в поисках опоры поймал жилистую руку корабельного плотника кончиками пальцев уцепившегося за ванты. Роза выпрямилась, и плотник выпустил лота, оставив его выкашливать воду. «Спасибо», — выдавил лот. Плотник только отмахнулся, отдуваясь. «Вижу землю!» — донеслось издалека. «Земля!» — Харло поднял голову. Лот проморгался от море, моря, заливавших ему глаза. Снова сверкнула молния. Сквозь водяной туман Лот увидел, как капитан раздвигает ночную подзорную трубу и щурится в нее. «Гафрид!» — взревел Харло: «Что это там?» Картограф заслонила лицо от дождя. «Так далеко к югу земли быть не должно». «И тем не менее...» — Харло со щелчком закрыл трубу. «Мастер Плам, держи к острову!» «Если он обитаемый, нас всех насадит на мечи!» — крикнул в ответ квартирмейстер. «Зато Роза выживет, а мы умрем легче, чем здесь!» — проорал ему капитан. В его глазах вспыхнула молния. «Эстина, всех наверх!» Боцман зажала в зубах дудку, висевшую у нее на шее на медной цепочке. По ветру разнеслась пронзительная трель. Лот ухватился за перила, на ресницах у него висели капли. Мелага выкрикивала приказы. Пираты, цепляясь за ванты и канаты, отплясывали под ее дудку на кренящемся под ними судне. Лот не замечал в их движениях никакого порядка, но вскоре показался остров и стал с каждой минутой приближаться. Слишком быстро. Новые свистки, и команда привела паруса к ветру. Роза Вечности не замедлила хода. Харло прищурился. Его корабль с небывалой для него скоростью шел к острову. Это неестественно. Не бывает прилива, чтобы так тянул. Его лицо застыло. Прямо на берег прёт. Лодка как раз утирал лоб, когда на низком берегу что-то сверкнуло, ярко, как отразившее солнечный луч зеркала. Это ещё что во имя девки? — наморщился Плам, второй раз увидев лунный блик. — Ты видел, капитан? — Видел. — Похоже, кто-то нам сигналит. Милага так сжала канат, что с него закапала. Харла, опершись на перила, устремил взгляд на остров. Его возвышенности очерчивались зорницами. «Капитан!» — выкрикнул латовой. «Семнадцать сажений! Кругом рифы!» Милага подошла, посмотрела. «Вижу. Спаси нас, дева, куда ни глянь они!» Она придержала поля своей шляпы. «Капитан! Роза, можно подумать, знает дорогу. Обходит в притирку!» Харла с окаменевшим лицом вглядывался в сушу. лот искал в его чертах надежду последний приказ отменяю распорядился харло все якоря спустить паруса долой теперь уже не остановиться крикнул ему плам хоть попытаемся если розу выбросит на берег ей конец а нам без нее нельзя можно обойти лучше помериться с бурей даже сумеем мы развернуться среди этих рифов нас отнесет дальше к югу и все равно заштилит «Хочешь такой смерти, мастер-плам?» — гаркнул Харла. Милага, бросив на квартирмейстера досадливый взгляд, передала приказ по команде. Натянулись снасти, паруса убрали. Моряки, взобравшись на реи и упираясь ногами, голыми руками стягивали полотнище парусины. Одного хлестнуло углом, сбило на палубу. Ему переломало все кости. Кровь смешалась с морской водой. с противоестественным в этом хаосе спокойствием спустился к штурвалу, перенял его у плама. Лот держался. Он ничего не чувствовал, кроме вкуса соли во рту и жжения в глазах. Когда первый из якорей Розы впился в дно, у него отрывка все перевернулось внутри. Команда бросила второй якорь, за ним третий. Ход не замедлился. Лотовой отсчитывал сожение. Три якоря тщетно силились удержать судно. Гремел гром, сверкали молнии. В волны сбросили последний якорь, но песок был уже рядом, слишком близко. Не уйти. Рифы или берег. По глазам Харла Лот понял, что тот не рискнет разворачивать розу прямо в зубы рифом. Мелага последний раз пронзительно засвистела. Моряки, побросав работу, вцепились кто во что успел. Фрегат под ними содрогнулся. Лот, скрипя зубами, ждал треска рассевшегося корпуса. Дрожь в нем не унималась, казалось, целую вечность. А потом, совершенно внезапно, роза замерла. Слышна была лишь дробь дождя по палубе. «Шесть сожжений, доложил задыхающийся латовой. Команда ответила ликующими воплями. Лот встал на дрожащих ногах и подошел к милага Взглянув на бьющиеся кругом волны, он обхватил голову руками и неудержимо расхохотался. милага с ухмылкой скрестила руки на груди. «Ну вот, сударик, первый шторм ты выстоял!» «Но как же она остановилась?» Лот смотрел на плещущие у бортов волны. «Так неслась?» «Плю, не забудь! Назовем это чудом! Можешь считать, твой святой сотворил!» Один Харло не спешил присоединиться к общим восторгам. Он обернулся к берегу, дернул подбородком. Милага заметила это движение. «Капитан, что не так?» Он упорно смотрел на остров. «Я пятьдесят лет в море, и впервые вижу, чтобы корабль шел, как роза сейчас. Словно сам бог вытянул ее из бури». Милага, как видно, не нашла ответа, только пришлепнула на голове насквозь промокшую шляпу. «Найди сухой порох и вызови разведчиков», — приказал Харла. «Быстро уберите тело мастера Ларка и собирайтесь за пресной водой и провиантом. Я сам поведу отряд. Остальные, и низкие латники в том числе, пусть латают корабль». «Я хотел бы с вами», — встрял Лот. «Прости, капитан Харло, но у меня после такого испытания в море ноги не держат. На земле от меня будет больше проку». «Понятно», — Харло смерил его взглядом. «Охотиться можешь, благородный артелот? Еще как». Сколько раз охотился в Энисе? При дворе, надо полагать, и, вероятно, с луком. Да. Ну, мы, боюсь, луков не держим, — сказал Харло. Но пистолет для тебя найдется. Он на ходу похлопал Лота по плечу. Я еще сделаю из тебя пирата. Розу вечности оставили на якоре со свернутыми парусами, но и теперь ветер опасно раскачивал судно. Лот слез в грибную шлюпку с двумя рыцарями-телохранителями, На отрез отказавшимися от пистолетов им для боя хватало мечей. Свой пистолет Лот держал твердой рукой. Милага научила его заряжать и стрелять. Море вокруг шлюпок бурлило под ливнем. Они проплыли под скальной аркой к прибрежной полосе, понемногу переходившей в прибрежные холмы. У берега Харло поднял свою ночную трубу. Люди, буркнул он, на пляже. перейдя на другой язык. он обратился к одной из канониров. Женщина взяла у него трубу и всмотрелась. «Мы, возможно, на Пуховом острове. Это священное место, где хранятся самые ценные письменные труды Востока», перевел ее слова Харла. «На него ступают только ученые, и вряд ли они хорошо вооружены». «Но и они подчиняются восточным законам», Милага взвела курок пистолета. «Для них мы не корсары, Харла. Мы зачумленные пираты». как и все, кто заплывает в эти воды. Может, они не так строго соблюдают морской запрет?» Харла покосился на нее. «У тебя есть другие предложения, Стина?» Канонир сделала им знак опустить оружие. Мелага поджала губы, однако повиновалась. На берегу их ждали трое. Двое мужчин и женщина в темно-багровых одеждах настороженно наблюдали за пришельцами. За их спинами Лот увидел, как ему сперва показалось, остов разбитого корабля. Однако вблизи он распознал скелет огромного зверя. Скелет протянулся почти на весь пляж. Погибшее здесь существо размерами превосходило кита. Обклеванные дочистой кости под луной отливали радугой. Выскочив из шлюпки, Лот вместе с моряками вытянул ее на берег и смахнул в воду с глаз. Харло, приблизившись к незнакомцам, поклонился им. Они ответили тем же. Коротко переговорив с островитянами, капитан вернулся к разведчикам. «Ученые пухового острова предлагают нам укрытие на время шторма и разрешают набрать воды. В доме у них место только на сорок наших, но остальным они откроют пустующие склады», — прокричал он сквозь шум ветра. «Это при условии, что мы придем без оружия и не коснемся никого из местных, они боятся чумы». насчет оружия они немного опоздали заметила милага мне это не нравится харло крикнул один из рыцарей я предлагаю остаться на розе а я против почему харло обратил к рыцарю холодный взгляд в котором просвечивало презрение среди бушующего шторма капитан походил на морского бога владыку хаоса я собирался пополнить припасы в кавантае объяснил он но шторм сбил нас с курса и мы останемся без еды, прежде чем туда доберемся. И вода у нас почти вся протухла». Он вытащил из-за пояса два охотничьих ножа. «При таком волнении команде не выспаться, а мне они нужны в полной силе. Оставим, конечно, на борту вахтенных, и если кто-то еще пожелает остаться, я не против. Поглядим, скоро ли они догадаются, что пить собственную мочу не так уж здорово». Харло снова приблизился к незнакомцам и сложил ножи и пистолет к их ногам. Милага подсоков языком, рассталась с украшавшим ее наряд арсеналом. Рыцари-телохранители опускали свои мечи на песок с осторожностью отцов, укладывающих новорожденного. Лот сдал свои клинки и пистолет. Ученые молча смотрели. Когда все разоружились, островитянка повела разведчиков вглубь суши. Над ними высилась громада пухового острова. Молнии вырывали из темноты скалистые провалы, пышную зелень лесов, захватывающие дух высоты. Учёная провела их от берега под другую арку, где начиналась пробитая в каменном обрыве лестница. Задрав голову, лот не увидел её конца. Поднимались они долго. Ревел ветер, промокшие под дождём сапоги оскальзывались на каждом шагу. Когда, наконец, выбрались наверх, у Лота подгибались колени. Островитянка по траве, под роняющими капли ветвями, провела их к обозначенной фонарями тропинке. Моряков встретил дом, приподнятый на помосте, белостенный, с черепичной крышей, на деревянных колонках. Лот впервые видел такое строение. Женщина, открыв двери в прихожую, сбросила с ног обувь. Гости последовали ее примеру. Лот вслед за Харло шагнул в прохладное помещение. Простые голые стены, вместо ковров душистые циновки, заглубленный в пол очаг, окружен квадратными подушками. Женщина снова обратилась к Харла. «Мы будем жить здесь, склады рядом». Харло обвел помещение глазами. «Когда уймется буря, попробуй уговорить здешних ученых продать нам немного проса, хотя бы, чтобы продержаться до Кавантая». «Нам нечего дать им взамен», — возразил Лот. «Опросы им должно быть нужно для себя». «Если будешь так рассуждать, сударь, не станешь настоящим мореплавателем». «Я и не хочу». «Ясно, не хочешь». Был самый темный час ночи. Тони в открытое окно лечебницы разглядывала и низкий корабль. «Это всего на несколько дней», — тихо втолковывал остальным старцам Вара. «Шторм скоро кончится». — Вара, они опустошат наши склады, — приглушенно, но сердито отвечал ему высший старец. — Их там сотни. Какое-то время остров прокормит нас своими плодами, но если они заберут рис и проса... — Они пираты, — вмешался другой. — Может, и не из флота тигрового глаза, но в эти воды заходят только пираты. Ясно, что они заберут наш провиант, если понадобится силой. — Не пираты. успокаивал их старец Вара. Капитан сказал, что они посланы и низкой королевой Сабран, направляются в Империю Двенадцати Озер. Думаю, нам ради сохранения мира следует им помочь. «Рискнув жизнями наших подопечных», — прошипел кто-то из старших. «А если они принесут нам красную болезнь?» Тони вполуха прислушивалась к перебранке. Ее взгляд был прикован к взбаламученному буре-морю. Голубая жемчужина тихо спала в своей темнице. Тани хранила ее в непроницаемой для воды лаковой шкатулке, которую держала при себе в складках пояса. «Ты круглый дурак!» — рявкнул высший старец, заставив ее внимательнее вслушаться в разговор. «Надо было отказать им в убежище! Здесь священная земля! Нельзя же хоть сколько-то им не посочувствовать, старец!» — Попробуй толковать о сочувствии с людьми, которые лишатся рассудка и потеряют детей с приходом на берега Востока красной болезни, — презрительно фыркнул тот. — Это будет на твоей совести. Старец вышел на ходу, кивнув Тони. За ним потянулись остальные. Вара ущипнул себя за переносицу. — Разве на острове совсем нет оружия? — спросила его Тони. Кое-что хранится под полом трапезной, на случай, если острову будет угрожать вторжение. В таком случае старшие будут спасать архивы, пока молодежь сражается. Оружие надо держать под рукой. Многие ученые обучены обращению с мечом, — сказала Тони. Надо быть готовыми к тому, что пираты захотят нас ограбить. Мне совсем не хочется сеять панику среди учеников, дитя. Чужаки останутся в старой горной деревне. Мы здесь для них слишком высоко. Вар улыбнулся ей. Ты мне сегодня очень помогла, однако ночь на исходе. Ты заслужила отдых. Я не устала. Твое лицо говорит о другом. И правда, на лбу у нее выступил холодный пот, и губы дрожали. Тани, поклонившись, вышла из лечебницы. В коридорах скита было пусто. Мало кто знал о появлении пиратов, так что ученые спали, не ведая забот. Тони придерживала рукой шкатулку на боку. Она довольно скоро разобралась, как действуют ее сокровища. Каждый день между ужином и отходом ко сну она взбиралась на вершину горы, где в кратере собиралась дождевая вода, и настраивала себя на вибрации приливной жемчужины. Глубоко скрытое внутреннее чувство подсказало ей, как направлять эти вибрации вовне, словно она уже делала такое в давние времена, И тело запомнило это умение. Первым делом Тани с помощью жемчужины навела рябь на воде. Потом, сложив бабочку из восковой бумаги, заставила ее скользить к себе. После этого принялась под покровом темноты выбираться на берег. На то, чтобы научиться приманивать воду, ушло несколько дней. Приливы твердо держались своих сроков. Однажды на мысе Хайсан Тони наблюдала за работой вышивальщицы. Игла наряла в шелк и выныривала из него, увлекая за собой нить, и на ткани расцветали яркие краски. Она стала воображать силы жемчужины подобием иглы, воду нитью, а себя — создательницей узора. Представила себя швеей моря, и воды медленно прихлынули к ней, обвелись вокруг ее коленей. Наконец, однажды ночью, с жемчужиной, разгоревшейся в руке ярче молнии, она залила волной пляж, не оставив и полоски песка. Ученые ломали голову над причиной такого явления, пока вода не отступила. Тони от усталости едва не лишилась тогда чувств. Зато теперь она знала, на что способна жемчужина. Завидев борющийся со штормом западный корабль, Тони бегом бросилась к утесам. Великий Квирики послал ей шанс, и она не собиралась его упускать. На сей раз море послушно отозвалось ей. Невзирая на сопротивление судна, тани успешно провела его мимо коралловых рифов. Теперь оно, почти без охраны, стояло на мелководье. Пришло время побега. Она слишком много дней потратила здесь даром. И точно знала, куда ей надо. На остров шелковичного дерева, куда направлялась золотая императрица с великой Нейматун в череве своего корабля. Тани подвесила к поясу тыкву с пресной водой и пробралась в пустующую трапезную. Оружие, как и сказал старец Вара, лежало под половицей. Она заткнула за пояс метательные ножи, взяла сейкинский меч и кинжал. — Так и думал, что застану тебя здесь. Тани выпрямилась. — Я знал, что ты захочешь уйти. «Видел по глазам, с тех пор, как рассказал тебе про флот Тигрового Глаза». Старец Вара понизил голос. «Ты одна не справишься с тем кораблем Тони. На нем нужна команда больше сотни человек». «Или это?» Она вытащила шкатулку и достала из нее жемчужину, тусклую в этот час. Старец Вара округлил глаза. «Приливная жемчужина не пора», — благоговейно проговорил он. «Сколько живу, не думал!» Он не сумел закончить. «Она была зашита у меня в Баку», — объяснила Тони. «Я ее всю жизнь в себе носила». «Свет Кверики!» «Пуховый остров веками хранил звездную карту Камариду, где покоилась приливная жемчужина», — пробормотал Вара. «А она, как видно, была совсем в другом месте». «Ты знаешь, где лежит этот остров, старец Вара?» Тани заглянула ему в глаза. «Я готова обыскать все моря, чтобы найти золотую императрицу, но если буду знать, куда она направляется, надежды на успех больше». «Тани», — сказал старец Вара, — «не уходи. Даже если ты повстречаешь флот Тигрового Глаза, как знать, жива ли еще великая Нейматун. А если и жива, тебе не отбить ее у всего пиратского войска. Ты только сама погибнешь». «Я должна попытаться», — сказала Тани. «Как девочка-тень! Твоя сказка предала мне отваги, старец Вара!» Она видела, как он борется с собой. «Понимаю», — заговорил наконец Вара. «Медучи Тони -то умерла, лишившись своего дракона. С тех пор ты была призраком, мстительным духом, не знающим покоя и не имеющим будущего». Глазам ее стало горячо. «Будь я моложе или отважнее, чем есть, я пошел бы с тобой. Я всем бы рискнул», — сказал Вара, — «ради своего дракона». Танья опешила. «Ты был всадником? Ты могла слышать мое имя. Много лет назад меня звали принц, выброшенный морем». Он был величайшим из всадников всех времен. Сын цейкинского вельможи и пирата из дальних краев — подкинутый к дверям Южного дома и выросший со временем в стражника Бурного моря. Однажды ночью в бою он сорвался с седла, сломал ногу, и флот Тигрового Глаза захватил принца в плен. В ту ночь их трофеем стала его нога. Если верить легенде, пираты выбросили его в море на корм рыбам-собакам, но он продержался до рассвета, когда его подобрал корабль друзей. «Теперь ты знаешь». — кивнул Вара. — Бывало, всадники продолжали службу и с такими ранами. Но во мне память оставила слишком страшный шрам. Всякий раз при виде корабля я вспоминал, с каким звуком ломались мои кости. Улыбка покрыла новыми морщинами его лицо. — Ой, дракон до сих пор иногда залетает сюда, повидаться со мной. Тани никогда и никем еще так не восхищалась. «Здесь мне мирно жилось», — сказала она. «Но моя кровь в море, и ей не знать покоя». «Да, это место не записано в твоих звездах». Его улыбка погасла. «Может быть, в них комариду». Он достал из своих бездонных карманов лоскут шелка, чернильницу и кисть. «Если великий Кверики будет к нам милостив, золотая императрица вовсе не доберется до комариду», — сказал он. «Но если она догадалась, то должна быть уже почти там», — он говорил и записывал. «Тебе надо плыть на восток, до созвездия Сороки. В девятый час ночи поставь корабль прямо под звездой, обозначающей ее глаз, и поворачивай на юго-восток. Держи курс посередине между южной звездой и звездой сновидений». Танис прятала жемчужину. «Далеко?» Этого свиток не говорит, но в той стороне ты найдешь Комариду. Следуй за этими звездами, как бы они ни сдвигались на небе. Жемчужина поможет тебе догнать погоню. Ты оставишь мне жемчужину? Она вручена тебе. Вара отдал ей записку с указаниями. Что ты будешь делать, Тани, когда найдешь великую Нематун? Так далеко вперед она не заглядывала. Если дракона жива... она освободит ее от пиратов и заберет в империю двенадцати озер если нет отомстит что потом тани не думала только надеялась что тогда обретет покой по ее лицу старец вара понял что она не знает ответа я дам тебе свое благословение тани если ты обещаешь мне одно тихо проговорил он что настанет день когда ты простишь себя. Ты в весенней паре жизни, дитя, и многое узнала об этом мире. Не лишай себя права на жизнь. У нее задрожал подбородок. Спасибо тебе за все. Она низко поклонилась. Для меня честь быть твоей ученицей, принц, выброшенный морем. Он ответил поклоном. Для меня честь быть твоим учителем, Тани. С этими словами старец развернул ее к двери. Теперь ступай. пока кто-нибудь не перехватил. Шторм еще бушевал вокруг острова, но удары грома отдалились. На подвесном мосту и на потайной лестнице ее до нитки промочил ливень. В горном селении было тихо. Тани, присев за упавшим стволом, высматривала хоть какое-то движение. В одном старом доме мерцал свет. За его окном позванивали на ветру колокольчики. Часовых было двое. Оба, занятые воркотнёй и курением, её не заметили. Тони проскользнула мимо домов, пробежала жёсткие травянистые заросли и выбралась на большую лестницу к берегу. Ступеньки замелькали у неё под подошвами. Спустившись, Тони оглядела море. Шлюпки стояли на песке. На борту должны были остаться вахтенные, но с ними она готова была драться. Если без пролития крови не обойтись, пусть. Она уже лишилась чести, имени, своего дракона. Терять ей было нечего. Обернувшись, Тони еще разок взглянула на Пуховый остров, место своего изгнания. Еще один обретенный и потерянный дом. Как видно, ей судьба жить без корней, как унесенному ветром семечку. Она с разбегу нырнула в волны. Море кипело под ветром, но Тони умела справляться с его яростью. Сердце ее воспрянуло к жизни. Весь срок своего изгнания она носила броню такой толщины, что разучилась чувствовать боль. И теперь упивалась теплыми объятиями волн, соленой горечью во рту, зная, что одно неверное движение может стоить ей жизни. Всплыв на поверхность за воздухом, она окинула взглядом корабль. Паруса были убраны, на корме бился белый флаг с мечом и короной. морской герпы Ниса, богатейшей из стран Запада. Ещё один глубокий вздох, и она снова ушла глубоко под воду. Борт оказался прямо над ней. Тани дождалась подкинувшей её волны и ухватила за свисавшую с палубы верёвку. Она знала корабли. Жемчужина заменит ей команду. Вместе они укротят деревянного зверя. На берегу никого не было. Вара не выдала её старцам. К утру от призрака, которым она стала, не останется и следа. Тани полезла по веревке. Лоту не дал уснуть звон бамбуковых колокольчиков. Они звенели ночь напролет. Это в довершении того, что он промерз, покрылся коркой соли, а вокруг воняли и храпели немытые пираты. Харло приказал всем выспаться перед поисками пресной воды. Сам капитан бодрствовал у очага. Лот посмотрел, как играли отблески огня на его лице. Они высветили и белую татуировку, обвивавшую предплечье, блеснули на медальоне в его руках. Лот сел, натянул рубашку. Харло покосился на выходящего, но ничего не сказал. Снаружи лил дождь. Милага, сторожившая дом, окинула его взглядом. «Собрался на полночную прогулку?» «Что-то сон не идет». Лот застегнул рубаху. Я ненадолго. А твои те не знают? Я их не будил. И скажу спасибо, если ты не станешь их беспокоить. Ну, они верно здорово устают во всей этой броне. Удивительно, как еще не заржавели. Не думаю, чтобы здешние мудрецы устроили на тебя засаду, продолжала Милага. Но держи ушки на макушке. И вот еще, возьми. Она бросила ему свою дудку. Мы ведь не знаем, что у них на уме. Лот кивнул. и втиснул горящие ступни в сапоги. Он прошагал под древесными сводами, держась еще не погаших фонарей, и снова вышел на лестницу к морю. Никогда еще он не шагал так тяжело. Добравшись, наконец, до низа, нашел укрытие от ветра и сел на песок, дрожа под промокшим плащом. Если буря затянется, они застрянут на этом забытом святым островке на целые недели, а время уходит. Он не мог подвести собран. Под вновь и вновь разрывающими темноту молниями он воображал падение Эниса, неизбежный итог его неудачи. А потом увидел женщину. Она была уже на середине пляжа. На миг молния выхватила из темноты блузу темного шелка и кривой меч в ножнах у нее на боку. И тут же она плавным движением скользнула в воду. Лот мигом вскочил на ноги. Попытался высмотреть ее в волнах, но молнии больше не вспыхивали. Он мог придумать лишь две причины, заставившие эту ученую даму под покровом ночи плыть к розе вечности. Одна — перебить чужаков, может быть, ради спасения от чумы. Другая — украсть корабль. Здравый смысл подсказывал ему вызвать Харла, но в такую ночь никто бы не расслышал свистка. Что бы ни было на уме у этой женщины, Ее надо было остановить. Лот проковылял по песку и бросился в воду. Лезть в такое бурное море мог только глупец, но другого выхода не было. Он проплыл под скалами. Детьми они с Маргарет порой выходили на веслах из Калибурно-Приморского, а вот умение плавать благородному человеку ни к чему. В другую ночь он бы вряд ли осмелился на такое. Волна накрыла его с головой, загнала на глубину. Лод забил руками и ногами и вырвался на поверхность, хватая ртом в воздух. На палубе розы закричали, в воздух прорезали свистки. Он нащупал руками канат, потом деревянные перекладины ступеней и подтянулся через борт. Сим скорчился у подножия мачты. Женщина, одетая в красный шелк, уже на мостике скрестила мечи с плотником. Черные волосы хлестали ее по лицу. Лот шатался, ловя воздух пустыми руками. Плотник отбил три удара, но четвертый попал в цель, и мужчина рухнул, обливаясь кровью. Женщина ногой сбросила его за планшир. Еще кто-то кинулся на нее сзади, но она вывернулась из схвативших ее рук и локтем ударила ему в лицо. Миг, и нападающий отправился в море вслед за плотником. «Стой!» — крикнул Лот. Она метнула на него взгляд, и, мгновенно перелетев перила мостика, оказалась на палубе перед ним. Лот развернулся и бросился на утек. Он недурно владел мечом, но эта женщина была не из кротких ученых. Она, кем бы ни была, сражалась, как буря, быстрее молнии, текучая, как вода. Топая по палубе, Лот подхватил оставшийся без хозяина меч. Женщина у него за спиной выхватила нож. Выбравшись на нос, Лот, стиснув зубы, Полез на скользкий от воды планшир. Успеть спрыгнуть, пока она его не догнала. Что-то ударило его в основание черепа. Лот тяжело, как мешок с зерном, рухнул на палубу. Его схватили, перевернули на спину. Женщина поднесла нож к горлу. При этом Лот успел увидеть, что у нее в другой руке. По форме такая же, как у Эды, и с таким же неестественным блеском, словно лунный свет на морской глади. «Жемчужина!» — прошептал он, трогая ее пальцем. «Как? Как она к тебе попала?» Она прищурилась, взглянула на жемчужину, снова на него. Потом подняла глаза на берег, где слышались крики, и маска решимости упала на ее лицо. Это было последним, что запомнил Лот. Ее лицо и тонкий шрам, похожий на рыболовный крючок.